Глава шестая. В шесть часов утра его разбудил, слышавшийся отовсюду кашель. Энглиш вставал. Коридорный настойчиво стучал в двери и почтительно в одном тоне что-то пел всем одно и то же. Из номеров высовывались взлохмаченные люди в ночных рубашках, стыдливо оглядывались по сторонам и отскакивали, схватив вычищенные башмаки. Окно очень темной маленькой комнаты Мамонтова почти упиралось в глухую стену. Нельзя было даже разобрать, какая погода. Через полчаса он вышел на улицу и ахнул. Так прекрасно была набережная с маленькими садами и домиками, прижавшимися к подножию гор. Пахло мокрой травой. Все было залито белым, чуть золотистым светом. Николай Сергеевич почувствовал прилив бодрости и энергии, какого не знал с Петербурга. Ему показались нелепыми его мысли о будто бы неправильно и неудачно сложившейся жизни. «Да, конечно, я был прав, что решил ехать с ними. Влюблен? Старый дурак», — подумал Мамонтов, бессознательно подражая каким-то разочарованным людям, которых и не встречал в жизни. Он не считал себя ни дураком, ни старым. Влюблен до безумия, как пишут в романах. Я в жизни был по-настоящему влюблен четыре раза, это пятый. И, разумеется, в тридцать лет нельзя быть так влюбленным, как в восемнадцать. Нет, я никогда не думал, что влюблен в Ивон. Он был так весел, что даже не поморщился при воспоминании о последнем разговоре с натущицей. Из гостиниц и пансионов медленно выходили, тяжело опираясь на палки или на зонтики, кашлявшие люди с изможденными лицами. Несмотря на прекрасное солнечное утро, многие из них были в пальто и в шарфах. Почему-то с Эмсом у Николая Сергеевича не связывалось представление о тяжело больном человечестве. «Да, прелестный, хоть смешной городок», — думал он, улыбаясь. Той же безобидной и уютной глупостью, как ему казалось, веяло от всего. От того, что гостиница называлась Гастхаус Дер Витве Йост. От того, что на вывеске лечебного заведения огромными буквами значилось «вливание» и «клестиры». От того, что уродливая пожилая толстая дама ехала верхом на ослике, победоносно улыбаясь немцу, шедшему за ней по тротуару, с градуированным стаканчиком. Из боковой улицы на набережную выехала барышня в Амазонке на прекрасной гнедой лошади. Она с вызывающим любопытством оглядела Мамонтова, затем стегнула лошадь хлыстом и поскакала к мосту. «Уж не это ли, дочь Муравьева?» спросил себя Николай Сергеевич. «В самом деле хорошенькая и похожа на русскую. Зачем она все же несется, как сумасшедшая?» На таком галопе и задавить больного нетрудно, а отлично, кажется, ездит. Мамонтов спросил дорогу у полицейского, который в этом городке не имел внушительного грозного вида. Он и говорил, как обыкновенный человек, и даже улыбнулся, узнав, что прохожий направляется в цирк. В конце набережной больные исчезли. Город перешел в деревушку. За ней открывалась роща, издали слышался радостный гул. На отведенной цирку большой, залитый холодноватым светом поляни за рощей, стоял смешанный запах мокрого сена, конюшни и зверей. За ночь в середине поляны подняли и закрепили на канатах, цепях, блоках огромный шатер цирка. На нем развивались германские и американские флаги. Вход был задрапирован пологом, спешно сшитым из синих, золотых и красных кусков полотна. Это были цвета города Эмса. С раннего утра составлялся забор из больших деревянных щитов, на которых были намалеваны ярко-красная толстая женщина, сволочившаяся по полу косой, танцующие многоцветные карлики, раззолочена фиолетовая девица, мчащаяся под острым углом корени, на широкоспинном белом коне и на лету прыжком пробивающая бумажный обруч. Полуголый атлет с громадными буграми мускулов, элегантный господин в синем фраке, вынимающий из цилиндра птицу, яростно выпучившую глаза и распустившую крылья. За шатром цирка стояли другие шатры, поменьше. Из-за одернутых пологов Виднелись то раскормленные белые лениво жующие овес лошади, то длинные столы и табуреты кухмистерской, то расставленные правильными рядами черные сундуки костюмерной. железнодорожных платформ были ночью сняты, перевезены на лошадях и поставлены за шатрами красные нумерованные фургоны с высокими козлами, с бронзовыми фигурками, с талисманами. В них и около них устраивались или отдыхали артисты. Везде из фургонов уже были вынесены скамейки, табуреты, складные кресла и протянутые веревки, на которых сушилось белье. На мокрой траве валялось битое стекло, кульки, окурки, обрывки газет. К облепленным грязью колесам фургонов были привязаны собаки разных пород и размеров. Огромные... С мохнатыми низу ногами лошадь, очевидно, отставная, той же широкоспинной цирковой породы, медленно везла бочку, однообразно мотая головой сверху вниз, точно обсуждая что-то важное. По Поводырь лениво вел слона, еле сгибавшего на ходу ноги. Около них бежали дети. Детей всех возрастов на поляне было множество, их восторженный виск, выделялся в общем гуле. Такой гул первобытной радости бывает только в цирке, да еще в воде морских курортов во время купания. Особенно много детей было по другую сторону шатров, где стояли фургоны клетки хищных зверей. У многочисленных ларей люди в белых фартуках и колпаках торговали мороженым в вафельных трубочках и мутновато желтой жидкостью из стеклянных чанов. Вокруг будки с кассой деловито устраивались нищие цирка. — Николай Сергеевич, пожалуйте! — радостно окликнул Мамонтова Рыжков. Он сидел у своего фургона на скамеечке с фуфайкой и иголкой в руке. После тройного сальта мортали положение Карла в высшей аристократии цирка стало совершенно бесспорным, и семье теперь везде полагался отдельный фургон. Против Алексея Ивановича сидел на табурете карлик и что-то деловито починял, болтая в воздухе ножками. Рядом, в парусиновом кресле, дремал голый человек в трусиках и темных очках с чудовищными мускулами, едва ли не тот самый, который был изображен на стене цирка. На него восторженно глядели два подростка с вафельными конусами. Кати и Карла не было. Дверь фургона была открыта, и Николай Сергеевич, здороваясь с Рыжковым, невольно в нее заглянул. Его волновало, как расположены койки и перегородки в фургоне. По-видимому, фургон был пуст. «Здравствуйте! Где же ваши?» «Карл репетирует, у нас вечером номер, а Катя ездит на слоне», — ответил Алексей Иванович. «Как изволили почевать «Отлично! Как ездит на слоне? Ведь мы должны завтракать!» Да она сейчас придет. Слон оказался из видеть земляк. В России был когда-то, дурочка этакая. Можно взглянуть на ваш фургон? Мне интересно, как тут живут артисты. Сделайте милость. Только извините, у нас еще не убрано. Николай Сергеевич поднялся по крутой лесенке. Фургон был разделен пологом на две части. В первой из них стояли две койки. «Карла и Рыжков? Или Карла и Катя?» — тревожно спросил себя Мамонтов. Он отодвинул полок. Там была одна койка, и было ясно, что тут живет женщина. Николай Сергеевич узнал и коробку, стоявшую перед зеркалом. Это была та бомбаньерка, которую он в Петербурге поднес Кате. Его хватило радостное умиление». Как не первобытна была обстановка фургона, Николаю Сергеевичу, очень любившему комфорт и чистоту, страстно захотелось хоть немного пожить и этой жизнью, ее жизнью. Он спустился по лесенке. Со стороны рощи послышался радостный виск. Катя издали его увидела. Она ехала на слоне, очень удобно усевшись на его голове во впадине. Слон вытянул вперед хобот, и Катя расположила на нем ноги. В руках у нее были синие очки. Она соскочила и хотела было броситься в объятия Николая Сергеевичу, но не бросилась. Накануне Карло сказал ей, что за поцелуи на улице в Германии сажают в тюрьму. И Катя этому поверила, как верила всему, что ей говорили мужчины, только с ужасом вытаращила глаза. Она гладила слона по его одноцветной морщинистой коже, похожей на плохо пригнанное покрывало, целовала его в странно нежный раздвоенный кончик хобота и одновременно безумолку говорила. «Идем кофе пить? Ах, как я вас люблю!» «Или нет, лучше не кофе, а шоколад. Я страшно люблю шоколад со сдобными булочками и с маслом. Какое чудное место!» Гадкий, Почему вы так опоздали? Я умираю от голода!» «К тридцати годам ты растолстеешь так, что тобой разве из царь-пушки можно будет стрелять?» сокрушенно сказал Рыжков. «Вот вы, царь-пушку, для меня и купите, Алешенька. К тридцати годам я давно умру. Не хочу быть старухой. Или нет? В тридцать лет я стану укротительницей зверей. Постойте, я вас познакомлю с Джумбо. Его, наверное, зовут Джумбо. Все слоны Джумбо». Это мой лучший друг, и он русский, вы знаете, ей-богу, русский, он долго был в России. Чудный слон, ему сто лет, он помнит Ивана Грозного. Отчего вы смеетесь, я глупость сказала. Это со мной случается, я страшно необразованная. А об Иване Грозном я сама читала, что он любил слонов. Где это я читала? Постойте, я вот только освежусь и пойдем пить шоколад. Без Карла? Карло еще будет репетировать добрый час, и он по утрам пьет два стакана горячей воды, как будто с уважением, но и с отвращением в голосе сказала Катя. Она взбежала по лесенке в фургон. Слон неторопливо пошел дальше. Он здесь, очевидно, был таким же безобидным членом общежития, как бежавшая рядом собачка. Ни карлик, ни атлет даже не взглянули на него, когда он прошел в двух шагах от них, и только восторг подростков раздвоился между слоном и атлетом. — Мне страшно нравится, как вы живете, — сказал совершенно искренне Алексею Ивановичу Мамонтов. — Вот увидите, я присоединюсь к вам. — Мы хорошо живем, — убежденно сказал Рыжков. — Но куда же вам к нам? Соскучитесь. — В цирке соскучусь. — Да это публике только так кажется, будто мы такие веселые люди. Пришел раз к одному знаменитому доктору человек, жалуется на черную меланхолию. Но осмотрел его доктор и говорит, «Да вы, господин, здоровы, как бык, а ежели у вас меланхолия, то вы пойдите в цирк, развлекитесь, там теперь гастролирует сам Гримальди, первый клоун в мире». А он отвечает, «Да ведь я-то, господин доктор, он самый Гримальди и есть» сказал с удовольствием Алексей Иванович, видимо, любивший эту историю. Катя что-то с хохотом кричала им из фургона. Мамонтов заглянул в растворенное окно. Она быстро расчесывала волосы, опуская гребешок в ведро. «Извините, Катенька, я думал, вы меня звали». Катя выскочила из фургона, не пользуясь лесенкой, на ходу подняла и поцеловала собачонку, которая лизнула ее в губы. «Назло, Алешеньке, я сегодня выпью не одну, — А две чашки шоколада, да. — Правда, Николай Сергеевич, вы и за две заплатите, а то у меня в кармане один ихний гривенник, да и то не серебряный. И не две чашки, Алешенька, а три. — Ри, — как говорит Карла. Она опять залилась смехом. Николай Сергеевич видел, что американский атлет снял темные очки и смотрел, любуясь на Катю. Впрочем, ни он, ни карлик, ни женщина, развешивавшая белье на веревке соседнего фургона, не старались вмешиваться в разговор. Мамонтова удивляла сдержанность цирковых артистов, то, что французы называют непереводимым словом «дискресион». Радостные гулы веселья на поляне создавала публика, артисты были серьезны и молчаливы. Николай Сергеевич повел рощей Катю Ирышкова. Он по дороге в цирк заметил у Кургауза кофейню с открытой террасой. Они шли быстро. Катя то опиралась на его руку, то убегала вперед, то с хохотом надевала синие очки и спрашивала, очень ли они ей к лицу, то срывала веточку венгерской сирени. На ее счастье сторожей в роще не было. Начальству просто не приходило в голову, что кто-либо может позволять себе столь дикие, караемые законом поступки. Ах! — Как хорошо! Ах, какая дивная роща! Собственно, это даже не роща, а сад. Но у нас в России рощи еще лучше. Вы Волгу знаете? — Правда, нигде в мире нет такой реки? — Голубчик, я так рада, что вы приехали к нам. А вы рады? — Правда, ей-богу. — Ну, спасибо, чудно. и Е-богу, я предчувствовала, что вы приедете. Я и Алешеньке говорила. — Правда, Алешенька? — Ужасно смешные немцы. И по-русски ни слова не понимают, — говорила Катя. На набережной опять показались гуляющие с градуированными стаканчиками, тяжело опирающиеся на палки, кашляющие люди, и переход к ним от радостного веселья цирка, от его артистов в громадном большинстве молодых, здоровых, сильных людей, был разителен. Когда они проходили мимо курзала, из боковой двери вышел крупный, грузный, некурортного вида человек в необычном здесь темном сюртуке, Он быстро окинул их взглядом и, вдруг раздвинув локти, так неожиданно и так уверенно надвинулся на них, что почти прижал их к стене. Прежде чем Мамонтов успел выругаться, грузный человек грозно прошептал «Русский царь» и поспешно повернулся к двери. На пороге появился Александр II в белом костюме со стаканчиком в правой руке. За ним следовал другой грузный человек. Катя взглянула на высокого господина и обмерла. Остолбенел и Алексей Иванович. Царь окинул Катю очень ласковым взглядом и, приподняв левой рукой шляпу, кивнул головой. Рыжков низко поклонился. Мамонтов тоже автоматическим движением снял свою шапочку, за что позже себя бронил. Снимали шляпы и другие прохожие, даже те, что шли по противоположной стороне улицы. Отойдя на несколько шагов, Император оглянулся, опять ласково улыбнулся Кате, смотревшей ему вслед выпученными глазами, отпил воды из стаканчика и пошел дальше своей бодрой военной походкой, беспрестанно отвечая на поклоны сторонившихся перед ним или сходивших на мостовую прохожих. — Ведь это наш государь! — прошептала, придя в себя Катя. — Она совершенно не знала, что государь находится в Эмсе, что он вообще может быть за границей, и особенно, что он может гулять в штатском костюме. — Вот так штука! — изумленно проговорил и Алексей Иванович. — Как же вы нам не сказали, что государь тут? — Совершенно забыл. — Ах, какой красавец! Ах, какой чудный! И глаза какие! Голубые-голубые, блестят! — восторженно говорила Катя, все еще жадно глядя вслед Александру Второму. — Ей-богу, он на меня посмотрел. Вы видели? Ей-богу! — Катенька, он ни на одну женщину не может смотреть равнодушно, это всем известно. — Как вы смеете так говорить о государе? Вам не грех? Возмущенно спросила Катя, впрочем, не видевшая большого греха в том, что сказал Николай Сергеевич. Тут же выяснились ее политические взгляды. Катя обожала царя, но находила, что всех министров нужно повесить, так как из-за них очень плохо живется бедным людям. Алексей Иванович прикрикнул на нее и объявил, что царь прекраснейший человек, а министры как министры, есть верно хорошие и есть плохие. «В кофейне?» Лакей, привыкший к диетическим заказам кашлявших и задыхавшихся людей, с приятным удивлением смотрел на то, как Катя уписывала булочки с маслом, с ветчиной, с медом. Он и прислуживал за этим столом охотнее, чем за другими. Ему было не совсем ясно, дама ли Катя. Что-то недамское было в ее платье и в манерах. Черняков, до прихода русских газет, старательно восхищавшийся природой на Унтер-Алее, увидел их и радостно к ним подошел с книгой в руке. За их столиком не было свободного стула. Михаил Яковлевич, с несвойственной ему легкостью, происходившей от белого костюма и белых туфель, скользнул к другому столику и, галантно приподняв шляпу, получил от сидевшей за ним семьи разрешение взять стул. Он также, скользя, вернулся, держа стул высоко над головой и не вполне естественно улыбаясь. Катя смотрела на него с сочувственным любопытством. Николай Сергеевич, несмотря на свою дружбу с Черниковым, опять почувствовал безотчетное раздражение. — Вы воды не пьете? — спросил Катю с улыбкой Михаил Яковлевич. Она не поняла вопроса. Узнав, что здесь все пьют натощак, 2-3 стакана очень противный, пахнущей тухлым яйцом воды, Катя вытаращила глаза. — Разве есть такой приказ? — Нет, не смейтесь, но я сказала глупость. — И вы тоже пьете? — Я нет, я здоров, тьфу-тьфу, — сказал Черняков и прикоснулся к столу, хотя нисколько не был суеверен. Но все больные пьют, и вы не можете себе представить, с какой олимпийской серьезностью. «Одни с молоком, другие без молока, третьи утром с молоком, а днем без молока. Кто Кренхен, кто Кесельбрунен, кто сначала Кренхен, а потом Кесельбрунен?» «Неужели и государь это пьет? Я видела у него стаканчик. Государь пьет Кренхен раз в день по утрам, а германский император не пьет. Он сейчас тоже здесь. Вы его не видели?» Прямой, важный старик никому не отвечает на поклоны, не то что наш государь, который чуть ли не первый кланяется. Днем государь у княжны Долгорукой и вечером тоже. Катя, слышавшая о княжне Долгорукой, с жадным любопытством расспрашивала о ней Чернякова. Какая она? Действительно ли так красиво? Вся ли в бриллиантах? Михаил Яковлевич сообщил о романе царя приличные юмористические подробности». В Вэмси передавали и не совсем приличные. «Сам я ее ни разу не видел. Она не показывается ни на водах, ни на музыке, ни в саду. Иногда по вечерам ездит с государем кататься, но всегда за город, к Рейну». «Что же вы здесь-то делаете, если разрешите узнать?» — солидно спросил Алексей Иванович. «Вы здесь давно?» «Целую вечность, больше недели». Черняков благодушно и юмористически описал жизнь в Эмси. Он хорошо рассказывал, гораздо лучше, чем писал. Ему очень понравилась Катя, но он все-таки не мог привыкнуть к мысли, что разговаривает с настоящей акробаткой. Улыбка на его лице была напряженно-галантной. «А где же твои? Еще спят?» — спросил Николай Сергеевич. «Что ты? Кто же в Эмсе спит в восьмом часу утра? Сие запрещено полицией!» «Полицайлих ферботн!» — они пьют кисельбрунен в верхнем курзале. «Надеюсь, ты не забыл, что ты у нас сегодня обедаешь. Обед ровно в 730 А то, может, и утром зайдешь?» — спросил он и немного смутился, подумав, что, собственно, законы не запрещали бывать в их доме и друзьям Мамонтова. Божьего запрещения, конечно, нет, но Юрий Павлович умер бы от разрыва сердца, если б на его пороге появились акробаты. — Да и Соня была бы, пожалуй, недовольна. Все-таки, может, не следовало звать его при Кателине? — Нет, я не забыл, — кратко ответил Николай Сергеевич. Катя на него взглянула. Черняков поднялся, сообщив, что должен зайти за русскими газетами. Они уже, наверное, пришли. — Неужто тут есть русские газеты? — радостно спросил Рыжков. — Голубчик, позвольте мне пойти с вами. Я ни слова по-ихнему не знаю. — Очень рад. — Покажи ему курзал, — сказал Мамонтов. — Постой. Это у тебя русский вестник? Майский? — Давай его сейчас же сюда. Там должно быть продолжение Анны Карениной. — Представь, почему-то в этой книжке нет ее продолжения. Я сам очень хотел. Зато есть интереснейшая статья Соловьева о судебной реформе в царстве польском. — Это сам читай, — сказал Николай Сергеевич. — Вы у его жены? — «Нынче обедаете?» — спросила Катя, немного насторожившись. «Нет, у его сестры. Он не женат. Он здесь с сестрой и с ее мужем. Она молодая?» «Молодая и очень красивая», — ответил Мамонтов. «Они помолчали. Завтракаю я, конечно, с вами. Хотите здесь, на свежем воздухе? А здесь не очень дорого. Мы и то вас разоряем, но мы сейчас без копейки». «Нет, не разоряете» почему же у вас и теперь нет денег? Ведь после тройного сальто-мортали, вы говорите, Карло стал знаменитостью. Не я говорю. А это все говорят, обиженно сказала Катя. Телеграммы были во всех газетах, даже в Америку телеграфировали. И везде нам теперь большой почет. Почему нет денег? У нас никогда нет денег, пояснила она, точно сообщая закон природы, вполне все объясняющий. Ну, мы немного приоделись после тройного. Карл нас заставил взять из общей кассы деньги. Говорит, не мои, а нашей семьи. А какая это общая касса? Мне грош цена, Алешенька уже стар. Деньги платят Карла. Конечно, мы долги заплатили все до копейки. Мы страшно честные», — сказала Катя, слизывая с ложечки остатки меда. «Вот ничего денег и не осталось. Да это не важно. Карла теперь знает весь мир». Ах, если бы вы видели, что это было в Варшаве. Это был не успех, а Бог знает, что такое. Вы понимаете, что значит тройное? Это значит, прыгнуть надо так, чтобы перевернуться в воздухе три раза. Между тем, даже если два раза, то и то это страшно опасно. Я Христом Богом умоляла Карла, чтобы он тройного не делал. А ведь вы знаете, что он за человек. Вбил в себе в голову тройное и кончено. Ему для славы нужно». — Нет, — говорит, — не все разбивались. Этот, — говорит, — не разбился, и тот не разбился. А что другие десять разбились насмерть, — это ничего. Вы очень волновались. — Безумно. Просто и вспомнить страшно. Я сидела в уборной и молилась, — Господи, спаси, Господи, помоги. Вдруг стало тихо, знаете, когда объявляют публики. Ну, понятно, публику часто обманывают. Вот и перед моим выстрелом Карла тоже просит господ зрителей соблюдать полную тишину. «Но здесь-то ведь я знала, что дело вправду идет о жизни. Сижу, трясусь...» Лицо у нее побледнело. «Вдруг слышу рев. Что это было, сказать не могу. Я выбежала на арену и бросилась ему на шею, а он ничего, только голова немного кружилась». Журналисты побежали на телеграф, ей-богу, правда. Потом нам газеты показывали английские, финляндские. С его биографией старательно выговорила Катя. Я умоляла, чтобы он перевел. Да он не перевел. А сам мне сказал, что для этого дня жил. Такой он человек. Какой же он человек? Хороший, чудный, прелесть какой. Вы любите его?» «Страшно люблю, а то как же! У меня, кроме него и Алешеньки, никого нет. Вот еще вы!» — сказала она и потянулась, чтобы его поцеловать, но вспомнила о тюрьме и не поцеловала. Они меня и воспитали. «Я вам ведь рассказывала, что я, можно сказать, в цирке родилась. Нет? Мой отец был жонглер и первый человек на всей Волге. Он меня отдал в Бриинское училище, и не в трехклассное» а в шести классная с гордостью сказала Катя. — Я пять классов кончила, ей-богу, не вру. Была в пятом классе, когда папаша скоропостижно умер, царство ему небесное. Ну, как у нас, сводится, похоронить было не на что, хоть он чудно зарабатывал, больше всех. Ну, Алешенька, спасибо ему, стал собирать деньги на сироту. У нее на глазах показались слезы и тотчас исчезли, как будто испарились. Так можете себе представить, Артисты собрали денег и на похороны, и на мое учение. Ах, какие у нас в цирке чудные люди! Я еще шесть месяцев училась. Потом, понятное дело, собирать стало труднее, стали там разное говорить. Пусть, мол, работает уже, не маленькое. Да и правду говорили. Вот позвал меня Алешенька, погладил по голове и спрашивает, хочешь, Катенька, учиться у меня делу? Я страшно обрадовалась, хоть и жалко было бросать училище, но правду сказать, мне все эти алгебры осточертели. И верно, цирк у меня в крови, и, как видите, с тех пор без алгебры живем и чудно живем, теперь Америку увидим. Вы нашего директора Андерсона видели? Красивый старик, правда? Какой же он старик? — Да ему сорок лет, и он американец, ей-богу, но очень хороший человек, хотя не русский. Вы знаете, он по-русски немного говорит, только его какие-то шутники научили нехорошим словам, дураки такие. И вообще, в цирке всегда хорошие люди. Только наездница костели язва, думает, что она красавица и важничает. — Это та, что на белой лошади? Катя засмеялась его невежеству. — У наездниц обыкновенно белые лошади, чтобы не видна была канифоль. — А вы где же ее видели? — подозрительно спросила она. — Да ведь она намалевана на стене, там, где лотки. — Да, это наши лотки. И вы знаете, они платят нам, то есть Андерсону, аренды миллион рублей в год. — Нет, что я вру, тысячу, тысячу талеров. — Да, — поправилась Катя, для которой, э, впрочем, и миллион, и тысячи были одинаково невообразимыми числами. И нищие у нас тоже свои. Всегда переезжают с цирком, но они нам ничего не платят. Что же вы будете показывать в Америке? Тройное сальто-мортале? Это главное, конечно. Но не только это. На тройном сальто-мортале нам с Алешенькой ведь нечего делать. Алешенька тот хоть на подкидную доску прыгает, а мне и показаться нельзя». «Нет, мы уж составили номер», — серьезно и многозначительно сказала Катя. Николай Сергеевич по ее выражению понял, что это очень важная вещь — составить номер. Не может быть, чтобы она притворялась насчет Карла. А что, если прямо ее спросить? Грубо и глупо, но право я спрошу, — подумал Мамонтов и сказал совершенно другое. «Должно быть, это особая порода людей» люди тройного с альтом оттали верный бисмарк такой же какой бисмарк бисмарк с тремя волосинками разве он прыгает опять я вру да бисмарк с тремя волосинками повторил николай сергеевич ему было досадно что она не очень оценила его замечание как ему казалось тонкое вдруг на аллее в нескольких шагах от себя он увидел софью яковлевну Она шла с мужем и с какой-то дамой. — Подойти? — Не могу же я бросить Катю. Николай Сергеевич нерешительно привстал и поклонился, почему-то чувствуя себя смущенным. Софья Яковлевна ласково улыбнулась и кивнула, бегло оглянув Катю. Дюмлер его не заметил. — Кто это черная? — спросила Катя. В голосе ее вдруг послышалась недоброжелательность. — Какая красивая! — Да это и есть сестра Черникова с которым я вас познакомил. Ее фамилия Дюмлер, а Черняков мой товарищ по гимназии и по университету. Он вам понравился? Ничего. Только какой же он вам товарищ? Почему же нет? Что вы хотите сказать? Нет, я так.